Русский охотник Сомов, приехавший из Харбина поохотиться на фазанов в знаменитых угодьях долины реки Медианхе, не зная ни местных условий жизни, ни обычаев, находился в затруднительном положении под вечер, когда, нагруженный битыми фазанами, уставший и голодный, подошел к одиноко стоявшему хутору богатого поселянина. Возвращаться на линию дороги было поздно. Солнце скрылось уже за темными силуэтами Джангуан Цайлина и в вышине темно-синего неба сверкнули звезды. От горных вершин повеяло холодом. Сомов подошел к ближайшей фанзе и сбросил у порога фазанов. Жук, еле волочил ноги и, видя, что хозяин дальше не пойдет, разлегся посреди двора, не обратив внимания на китайских псов, встретивших его не совсем дружелюбно. Для ночлега Сомову отвели летнюю фанзу, стоявшую на отлете под скалистым холмом. Пейчан, узнав, что охотник просит приюта на ночь, охотно принял его к себе, угостил ароматным чаем первого сбора и сам проводил до летника. Каны в фанзе были натоплены, и Сомов расположился на них как дома. Жук спал уже в растяжку на полу и во сне взлаивал и дергал ногами, переживая жгучие моменты сегодняшней охоты. Про убитого сокола старый Пейчан не говорил и ни разу о нем не вспоминал в разговоре несмотря на то, что Сомов несколько раз заводил о нем речь, стараясь доказать свою невиновность. Старик отмалчивался и повторял бу до Не понимаю!» Небольшая доза ханшина, выпитая Сомовым, быстро на него подействовала. Сон клонил его тяжелую голову, и скоро он заснул, растянувшись во всю ширину узких кан. Убедившись, что охотник спит крепко, Пейчан потушил светильник и вышел из фанзы, затворив за собою дверь. Темная сентябрьская ночь окутала землю. Морозный воздух наполнен был ароматом павшей листвы и гниющих растений. Одинокий хутор старого пейчана затих и погрузился в сон. Из ближайшего дубового леса доносились крики козлов. Где-то далеко-далеко ревел и зюбрь, и могучий голос его, то понижаясь, то повышаясь, будил многократное горное эхо. Все обитатели хутора спали, кроме старика-хозяина. Он долго, неподвижно сидел у своего прадедовского очага с трубкой во рту и думал свою тяжелую думу. Труп убитого сокола, уже окоченевший, лежал перед ним на канах. Лицо старика было бесстрастно, но в диких безумных глазах искрились красноватые огоньки неукротимой злобы, или то отражался огонь тлевших углей на каменном низком очаге. Худые крючковатые пальцы с длинными серповидными ногтями напоминали лапы хищной птицы, и сам Пейчан всей своей фигурой походил на старого горного коршуна. Когда-то он был видным хунхузом, но разбогатев, бросил свое ремесло. Выкурив трубку и выколотив ее о край толстой подошвы своего башмака, он взял бережно мертвого своего любимца, погладил его плоскую голову и вышел с ним во двор. Под развесистым старым вязом стояла небольшая деревянная кумирня. Подойдя к ней, старик выдернул из крыла сокола большое маховое перо, поднял его кверху и воткнул в священный пепел алтарика, произнося какие-то заклинания. В ближайших приречных зарослях завыл голодный волк. Ему ответил другой из дубового леса. Где-то на дальнем хуторе залаяли собаки. Зайдя под навес сарая, Пейчан снял с гвоздя связку фазанов-охотника и пошел к летнику, чутко прислушиваясь. Все было тихо. Отворив осторожно дверь, он вошел и бросил фазанов на пол. Мертвого сокола погладил по голове и положил бережно на холодный очаг. Сомов безмятежно спал, разметавшись на канах. Одна рука его свесилась вниз. Старик подошел, осторожно поднял ее и положил рядом со спящим. Жук поднял было голову, но снова вытянулся, глубоко вздохнул и затих. Постояв немного около спящих, хозяин вернулся в свою фанзу, набрал лопату углей с очага и отнес их в летник, где бросил на холодный каменный пол. Затем он откуда-то принес две лопаты свежих углей и бросил туда же. Синий зловещий огонек пробежал по углем, затрещали искры, и вскоре удушливый ядовитый угар пополз вверх, к черному потолку, заполняя все углы и все щели небольшой фанзы. Затворив плотно дверь и подперев ее колом, старик отошел к кумирне, стал на колени, воздел руки к темному звездному небу и начал молиться своему таинственному зловещему богу. Тихая осенняя ночь плыла над сонной долиной Медиана в вышине темного неба летели станицы журавлей их мелодичные курлыка не то раздавалось близко над самую головой то затихало вдали безбрежного океана удушливый угар между тем делал свое ужасное дело и сон охотника незаметно переходил в непробудный вечный сон смерти окончив молитву печчан подошел к летнику и стал прислушиваться ничто не нарушало торжественную тишину ночи Фанзе было тихо, как в могиле, но чуткое ухо старика улавливало глухие невнятные звуки, как будто стонал человек слабым умирающим голосом. Собака ползла к двери и тихо взвизгивала. Пора, подумал старый Хунхус и тихо, крадучись, как тигр, проскользнул в свою фанзу, откуда вынес бутылку с керосином и спички. Через несколько минут летняя фанза, где помещался злосчастный охотник со своей собакой, Запылало со всех сторон. Длинные языки красного пламени вздымались к темному небу. Столб огненного дыма и искр клубясь уносился к далеким, равнодушным ко всему звездам. Печан стоял не вдалеке, любую сделом рук своих. Освещенный красноватым заревом пожара, он напоминал злого духа, вышедшего из огненной глубины преисподней. Зловещая дьявольская усмешка кривила беззубый рот старика. В диких безумных глазах его горели кроваво-красные огоньки. Высохшая легкая постройка быстро пожиралась пламенем и горела, как костер. Пустынные волки, испуганные необычайным светом, прекратили вой и скрылись в соседних горах. Старый филин-пугач, привлеченный светом, прилетел из леса и, усевшись на вершину темного вяза, кричал свое дикое монотонное «У-У». Огонь шипел и столбы клубящихся искр уносились вверх, исчезая в непроглядной темноте осенней ночи.